Глава 7. Пов Кирилл. Придирчиво наблюдая за танцем девушек, вылавливая косяки. Уже лучше, но недостаточно синхронно. Их главный плюс индивидуальность, но она же и главный минус. Кто-то выполняет движение страстно, кто-то нежно, одни с большой затяжкой, а другие наоборот, слишком резко. Винегрет, на который невозможно смотреть. Задерживаю взгляд на Лене. Она уже третью репетицию становится в дальний ряд, будто прячется. Но благодаря Zerocam я вижу её как на ладони. Лена быстро схватывает. С технической стороны к ней трудно придраться, а вот с эмоциональной наполненностью беда. Она гаснет с каждой тренировкой. Лицо серое, вид отсутствующий. Выполняет связки механически, не наполняя их жизнью. Выключаю музыку и стучу указательным пальцем по губам, усердно размышляя. Наташа Ира, Злата и Марина. Причисляю я по очереди глядя на девушек. Останьтесь. Остальные сядьте у стены. Девчонки выполняют просьбу без лишних разговоров. Включают Рекзанова, и картинка наконец-то складывается. Вижу перед собой чистую страсть и понимаю, что нужно делать. Делю группу на четыре звена, меняю построение и заставляю прогнать связку ещё раз. Отступаю к стене и довольно улыбаюсь, складывая руки на груди. Вот это уже тянет на элемент шоу. Четыре разные эмоции, не перекрывающие друг друга. Зритель сам сможет выбрать, на кого смотреть, в зависимости от предпочтений. Удовлетворённо киваю и убавляю громкость на аппаратуре. Ну как, Рюк, лучше? спрашивает Наташа, обмахивая лицо ладонями. Гораздо. Но работы ещё много. В понедельник принесите стрипы. Уже возмущается Лалимира, шагая вперёд и становясь перед Наташей, задирая нос. Так быстро? А что за удивлённый тон? Она по-детски идуется и хмурит брови. Я ещё не запомнила все движения. Успеешь. Может, не стоит взять пару индивидуальных занятий? С этим просто нужно переспать. Девушки дружно тянут насмешливо: -о, -о, "О". Мира кокетливо облизывает губы и произносит полушёпотом: "Ты приглашаешь?" "Я имею в виду," что во сне мозг сделает всё за вас, закопив новое движение в долгосрочной памяти. Произношу учительским тоном. На сегодня закончим. Спасибо за тренировку. Подхожу к столу и провожу пальцем по экрану мобильника. 20 увещений и одно напоминание. День рождения Назара. Точно, чуть не забыл. Набираю другу короткое поздравление в сообщении и получаю в ответ адрес ресторана и время. Кирилл? Слышу за спиной нежный голос. Да, Мира, оборачилась я. Если ты насчёт дополнительных тренировок, то в этом нет необходимости. У тебя всё и так отлично получается. Нет, я не об этом. Что ты делаешь сегодня вечером? Мы могли бы сходить куда-нибудь. Мира многообещающе смотрит мне в глаза. Потенциал у неё, конечно, бешеный. Прёт как танк. Прости. Сегодня никак. День рождения у лучшего друга. Такое нельзя пропустить. Ладно, весело отзывается она. Значит, в другой раз. Мира. Она машет пред моим носом указательным пальцем и говорит голосом из японских мультфильмов. Не-не-не, я не принимаю отказы, Кирилл. Увидимся послезавтра. Начало-то улыбаюсь и киваю. Спорить бесполезно, а обижать её совсем не хочется. Мира подмигивает мне и шагает к выходу. Дожидаюсь, пока за ней закроется дверь. напряжённо надуваю щёки и медленно выпускаю воздух из лёгких. Когда девушки успели забыть, кто и кого должен добиваться. Закрываю зал и быстро принимаю душ в раздевалке. Выхожу из спортивного центра и забавляю шаг, зацепившись за стройную фигуру у дороги. Лена мечется вправо, влево, прижимая телефон к уху. Ветер треплет её светлые спутанные пряди. И я скольжу взглядом по синим джинсам Ala 90s, которые подчёркивают тонкую талию и округлые бёдра. Вздыхаю и делаю шаг в сторону парковки. Но громкий взволнованный голос не даёт уйти дальше. Даш, объясни нормально. Да, выходной. Ну, конечно, приеду. Сколько у меня времени? Чёрт, не знаю. Всё зависит от того, как быстро поедет такси. Минут 40, наверное. Попроси пока соседку за ней присмотреть. Давай, выезжаю. Оглядываюсь. Лена опускает руку с телефоном и смотрит на экран, громко ругаясь матом. Ой, Откуда такой экзотический набор слов? Усмехаюсь и следую порыву, подхожу ближе. Машина подана, принцесса. Куда едем? Вообще-то, Эльза королева, говорит Лена, поднимая голову. Спасибо, Джек, но я это быстрее, чем ждать такси. Ты что, подслушивал? Ты говорила довольно громко. У тебя разве нет важных дел? Пост написать или прямой эфир провести? Так и знал, что она злится из-за того, что случилось неделю назад на первой репетиции. Всё-таки девушки жадные на внимание существа. Сама от меня нос воротила, а как только я реально отстал, обиделась. Логика уровень бог. Не могу же я оставить друга в беде. По глазам вижу, что Лена хочет продолжить перепалку. Морально готовлюсь к новому раунду. Не намеревайся отступать. Ладно, Джек, неожиданно произносит она. Поехали. Скрытая обречённость в её словах вызывает беспокойство. Взмахивая рукой в приглашающем жесте и пропуская Лену чуть вперёд, вглядываясь в её задумчивое лицо, с ней определённо что-то не так. Петляю по дворам, чтобы объехать заторы в центре. Скорость небольшая, но так мы точно доберёмся быстрее. Лена смотрит в окно и с силой ставлюет подушечку указательного пальца. Она не проронила ни слова с тех пор, как села в машину. Ещё один тревожный звоночек. У тебя что-то случилось? спрашиваю я, нарушая невыносимо тяжёлую тишину. Нет. А там? Куда мы едем? Нет. Я слышал, как ты материлась. Здесь тебе не Диснейджек. Цензуры не запрещено. А. Ничего не спрашивай, рычит Лена. Ты в последнее время сама на себя не похожа. Говорю я серьёзно. Если я могу чем-то, не можешь? Уверена? Просто замолчи. У тебя ПМС, да? Лена поворачивается ко мне с таким лицом, что внутри всё сжимается от страха. Похоже, я угадал. Хочешь мороженка мармеладок червячков Спрай с прайцегурцом? О, нет. Я с ужасом распахиваю глаза. Ты хочешь остричь волосы и сбрить брови? Хочу твою голову на пике. Безэмоционально отвечает Лена. Под её глазами серые тени, уголки пухлых губ опущены. Вид ты правда болезненный. Лен, когда у тебя был последний выходной? Она опирается затылком в подголовник и прикрывает глаза. Сегодня. Ты работала всю неделю? Тебе-то что? Волнуюсь, не стоит. Крепче сжимаю руль. В голове появляется дурная мысль, которую подкидывает злость. Найти бы её парня и объяснить ему парочку простых правил, которые должен знать каждый мужик. Первое и самое главное. Взял ответственность, сука, неси. Джек. Голос Лена звучит мягко и глухо. Не надо меня жалеть. Хорошо. Всё нормально. Я немного устала, вот и сорвалась. Извини и спасибо, что согласился подвести. Это как нельзя, кстати. Открываю рот от неожиданности, ощущая лёгкое жжение в груди. Поворачиваюсь к Лене. Она так и сидит с закрытыми глазами. Отрываю правую руку от руля с желанием коснуться хрупкого плеча в знак поддержки. Но сдерживаюсь. Пожалуйста, произношу я, усмиряя внутреннее беспокойство. Какой подъезд? Лена объясняет, как проехать. Останавливаю машину и смотрю на наручные часы. 24 минуты. Ты мой герой, Джек, говорит Лена, открывая дверь. Спасибо ещё раз. В сердце на мгновение замирает. Хочется что-то сказать, но слов нет. Лена отходит от машины, а я не могу пошевелиться. Тревога душит, чувство нестерпимое желание действовать, но не понимаю, что именно должен сделать. Лена вдруг возвращается, учащая мой сердечный ритм. Опускай стекло, и она наклоняется, заглядывая в салон. Эй, Джек. Можешь выполнить ещё одну просьбу? Приподнимаю бровь, позволяя ей продолжить. Поднимешься со мной на пару минут. Пару минут? ухмыляюсь я. Эльза, я могу куда дольше. От её светлой широкой улыбки першит в горле. Пульс соскаливает. Дольше не надо, Жак. У меня мало времени. Ты согласен или нет? А что мне за это будет? Сниму с тобой ещё одно видео. Ты слишком хорошо меня знаешь. Я ведь уже говорила, все твои хотелки как на ладони. Так уж и все. Лена едва заметно прищуривается и направляется к подъезду. Больше ничего не сказав, выхожу из машины и поднимаюсь на лифте вместе с Леной на шестой этаж. Проходим по короткому коридору. Лена жмёт на звонок, и через пару секунд дверь открывает высокая молодая женщина. Фух, вздыхает она с облегчением. Слава богу, ты здесь. Меня не будет около 3 часов. Я сделала сырный попкорн, телевик включённый, даш. Я всё знаю, не в первый раз. Спасибо, Подруга Лены переводит на меня взгляд, и её лицо вытягивается удивление. Собираюсь представиться, но Лена меня опережает. Я и аниматора привела, видишь, как подготовилась. Это же все вопросы потом. Дуй в больницу, пока не опоздала. Ладно, кивает подруга и быстро шагает к лифту. Не давай Софи бублики, она от них чешется. Лена поворачивается ко мне и игриво дёрнув бровями. Ну что? Готов встретиться со своей главной фанаткой? Ты о чём? Сейчас увидишь. Жестом приглашаю Елену войти первой и закрываю за собой дверь, осматривая небольшую прихожую. Замечаю на полу пластиковое розовое ведёрко и жёлтую грушечную лопатку. Аниматор, да? шепчу я. Чек. Только не говори, что ты боишься детей. Не то, чтобы боюсь, просто не понимаю, как себя с ними вести. Улыбнёшься, поздороваешься, и я тебя отпущу. Ладно. прыгает на месте, разминаешь её и встряхиваю руками, словно готовлюсь к бою. Давай. Зави. Лена тихо смеётся, мотая головой и поворачивается к проходу в соседнюю комнату. Софа, кричит она. К тебе кое-кто пришёл. Слышится орезовый топот маленьких ног. Лена приподнимает пальцами уголки губ, намекая, что им не пора это сделать. Выполняет требование, глядя пред собой, и из угла появляется девочка в плюшевой синей пижаме. Влада, привет. Висжит она. Привет, красотка. А я с сюрпризом. Весело говорит Лена, указывая на меня. Девочка открывает рот и замирает, слышав в голове механический голос. 3 секунды до взрыва оглушающей гранаты. Малышка взмывает вверх, хлопая в ладоши и вопит так, что звенит в ушах. Джек Фрост, Джек Фрост. Я же обещала вас познакомить. Лена наклоняется и протягивает руку. Софа, иди сюда. Они подходят ближе, и я присаживаюсь на корточки, чтобы сравняться с фанаткой по росту. Софа. Познакомься. Это Джек Фрост. Джек, это принцесса София. Примериваю на себя сказочный образ. Беру двумя пальцами маленькую ладошку и легонько сжимаю. Какая встреча, принцесса. Очень рад познакомиться с вами. Как дела в королевстве? Всё спокойно? София восторженно хлопает длинными ресницами и спрашивает шёпотом. Ты настоящий? Иска са поглядываю на Лену, мол: "Это подстава подстав". "Конечно, он настоящий, отвечает она за меня. Я сама видела, как он призвал метель". "Джек, а мне ты покажешь метель?", радостно спрашивает София. "Э-э, сейчас не могу. Моя сила работает только зимой". "А зимой покажешь?", не сдаётся она. "Обязательно", произношу уверенно и едва сдерживая смех. "Вау!" София поворачивается к Лене и обнимает за шею. Спасибо, Влада. Стоп. Какая ещё Влада? Пожалуйста, отвечает Лена, поглаживая малышку по взъерошенным волосам. Теперь беги, выбирай мультик, а я провожу Джека и подойду. София опускает руки и отступает, выпятив нижнюю губу. Он уже уходит. У Джека много дел, но не так уж и много, вмешиваюсь я. Думаю, я могу посмотреть с вами мультик. Ура, ура, пошли, пошли. Софа, подожди нас в комнате, пожалуйста. Присядь, Лена. Мы ненадолго. А ненадолго это сколько? Пару минут. А пару минут это сколько? Это 120 секунд. А? Это 10 пробегов вокруг дивана, подсказываю я. София с пониманием кивает и убегает. Как я её, а? Радостно спрашиваю я, выпячивая грудь. Это уже лишнее, Джек. Ты не обязан. Смотрю на Лену и прищуриваюсь. Вспоминаю о небольшие детали, которые меня удивила. Влада. Я скажу Софи, что тебя вызвали хранители, отвечает она, проигнорировав вопрос. Беги, пока не поздно. Не в моём стиле, отрицательно качаю головой. Джек, спасибо тебе ещё раз, но этого достаточно. Ты завоюешь уже через 5 минут. Бросаешь мне вызов? Спасаю тебя от головной боли. Лена проводит рукой по волосам, перекидывая их набок и чуть морщится. Иё кто спас бы, еле на ногах стоит. Эльза. Я же твой сегодняшний герой. Дай мне закончить дело, говорю я и стягиваю кроссовки. Моя главная фанатка хочет смотреть мультик, значит, мы смотрим мультики. Лена опускает голову, тихо усмехаясь. Спасибо. Она выглядит сейчас такой маленькой и обессиленной. Хочется подойти, обнять и сказать: "Всё будет хорошо". Ей это нужно очень. Но она вряд ли признается в слабости. Она как ёжик с системой самонаведения. Подойдёшь чуть ближе, тут же выскакивают колючки. Одним спасибо, ты не обойдёшься. Лена скидывает подростку вновь обретая стойкость. Мы же договорились. Этого мало. И чего ещё ты хочешь? Мою душу? Может быть. Сам не знаешь, чего хочу, но то, что я здесь, уже говорит о многом. Из-за того, что у тебя есть парень, в желаниях особо не разгуляешься. Влада. Джек, я уже всё. Кричит София. Договоримся позже. Я делаю шаг к проходу и наклоняюсь к Олене. Влада. В комнате пахнет сырным попкорном. На экране телевизора весёлый снеговик объясняет замерзающий насмерть принцусее, что такое любовь. Любовь это как Крестов привёз тебя к Хансу, потеряв навсегда. Получается, сила любви в жертвенности и умении отпускать? Звучит благородно, конечно, но правильно ли? Разве не стоит бороться с тех тудорок? Но если вопрос стоит ребром, то сжимаю пальцами переносицу и сожмуриваюсь. Я анализирую мультик. Серьёзно. Фляга свистит: "Будь здоров". Вздыхаю и смотрю на двух спящих принцесс. Младшая сопит под боком, оперевшись виском мне в руку, а старшая свернулась калачиком на краю дивана, опустив голову на подлокотник и касаясь ступнями моего бедра. Замурован с обеих сторон. Они сейчас одинаково спокойные. И это милое зрелище приносит умиротворение и мне. Забавно было увидеть Лену в домашней обстановке. Ещё один образ Элизабет в броне. Словно она сложила боевые доспехи и меч у двери и стала собой. Я даже уловил её настоящую улыбку. Не ту, которую она показывает в клубе, широкую, яркую, дерзкую, а другую, милую и искреннюю, которая рисует крошечные ямочки на её щеках. Смотрю на Лену, Чувство оживает в груди, кровь теплеет. Глупо отрицать. Она нравится мне больше, чем хотелось бы ей или мне. Между нами химическое притяжение, но обстоятельства диктуют свои правила. Отнимаю руку от обивки дивана и заношу надстройной ногой. Хочется коснуться. Такая глупость, но чёрт возьми, хочется. Из коридора доносится шорох, и я возвращаю ладонь на место. поворачиваясь к двери, Даша входит в комнату, держа в руках два больших пакета. А вот и Шш обрываю её я. Даша смотрит на сонное царство и произносит шёпотом: "А ты и правда волшебный. Давно не спят?" София задремала минут 15 назад, а Ле, осекаясь, вспоминаю прование стыковку имени. А Влада выключилась почти сразу. Как всегда, улыхается Даша. Вот и оставляю её нянькой. Часто с ней такое? Какое? Что она спит на ходу? Частенько. Ночная работа, сам понимаешь. А этот диван для неё уже как родной. Даша направляется в зону столовой и ставит пакеты на стол. Осторожно поднимаюсь, чтобы не разбудить девчонок и шагаю следом. Как родной? переспрашиваю я, не до конца понимая, что это значит. Даша потихоньку выкладывает продукты, стараясь не шелестеть пакетами. Ага. У них-то ремонт у соседей. Той её при она резко обрывает фразу, сжимая в руке пакет молока, натужно выдыхает и расслабляет пальцы. Надеюсь, Софа тебя не сильно замучила. Она у меня общительная. Даже слишком. Смена темы. Обидно, досадно. Ну ладно. Даша видит меня в первый раз. Откровенность была бы даже странной. Нет, мы с Софой отлично поладили, и я наконец-то от начала до конца посмотрел Хранителей снов. Хорошо, задумчиво произносит Даша. Ну, бросая беглый взгляд через плечо. Раз уж мама дома, то няне можно уходить. Оставайся на ужин. Должна же я тебя отблагодарить за то, что присмотрел за ними обеими. У нас сегодня голубцы в томате. Звучит заманчиво, и я бы с удовольствием, но не могу. День рождения у друга. Меня ждут. Даша пристально смотрит мне в глаза, mntся пару мгновений и произносит настороженно. А вы с Владой Вопрос понятен, но я не тороплюсь отвечать. Пусть закончит. Вы с ней в каком статусе? А что, у Влада, новое имя с непривычки странно ощущается и на языке. Часто приводится до парней. Ты вообще-то первый, вот я её. И... Она растерянно приподнимает плечи. Я знаю, что она в отношениях. Мы работаем вместе. Ты тоже стриптизёр? Хореограф. Коротко смехаюсь я. Из динамиков телевизора вырывается громкий тревожный звук. Даша кривится, заглядывая мне через плечо. Мама, слышится звонкий сонный голосок. София подбегает к столу, забирается на стул, вставая на ноги, и Даша обнимает её одной рукой, придерживая. Мама, смотри, это Джек Фрост. Влада его позвала. Видишь? Он настоящий. Да, Софа, вижу. Вам было весело? Очень. Джек теперь мой друг. Тише ты. Не кричи. Владу разбудишь, приглушённо произносит Даша. Софья прижимает пальцы к губам и замолкает. Поздно, хрипит Лена. О, чёрт. Кажется, шею защемила. Долго я спала. Пару часов, отвечаю я, оборачиваясь. Лена потягивается и поднимается с дивана. Выбирает волосы за уши и подходит к нам. Надо было разбудить меня сразу же, хмуро произносит она и косится на Дашу. Извини, я ужасный собесидор. Всё в порядке. Это мне нужно извиниться за то, что дёрнула. Алёна должна была приехать, но её вызвали на работу. Шеф нагрянул. Там какой-то бедлам. Комнату наполняет задорная песенка. Софа слезает со стула и бежит к телевизору, громко подпевая. Энергии в ней хоть отбавляй. Так, вздыхает Лена. Давайте я вас хоть познакомлю. Даша, это Кирилл. Тот самый Джек Фрост, от которого безума твоя дочь. Кирилл это Даша. Она уже считает тебя лучшим другом, потому что Софа оставляет её в покое только тогда, когда смотрит твои видео. Влада возмущается Даша. Что? Лена разводит руками и смотрит на меня с шутливым укором. Вот поэтому я и говорю тебе, Джек, что стоит чаще надевать рубашку. Дети смотрят. Вот что, отвечаю я, почесывая висок. Даша, приятно было познакомиться, но мне уже правда пора. Взаимно. Вежливо кивает она. Влада, ну ты ты хоть останешься на ужин? Нет, поеду домой. Виталик ждёт. Мужское имя царапает слух. Даша в момент становится серьёзной и недовольно произносит: Ничего, подождёт. Тебе нужно поесть и отдохнуть. Мне нужны ванна, вино и мужик. Хмыкает Лена и поворачивается. Идём, Джек. Выведу тебя на волю. Дашу корязно качает головой и смотрит мне в глаза. Она ничего не произносит, но Это и не обязательно. Кажется, Виталик нравится только Лене. Заверев Софию, что я обязательно приду в гости ещё раз и покажу метель, покидаем квартиру вместе с Леной и выходим в лифт. Она перебирает руками спутанные пряди, избегая прямого взгляда. В замкнутом тесном пространстве напряжение между нами ощущается острее. Становится будто осязаемым и потрескивает электрическими разрядами на коже. Как себя чувствуешь? спрашиваю я. Как после встречи с бронепоездом не нужно было давать мне спать. Так было веселее. Мы с Софи классно провели время без твоего ворчания и постоянных приступов живота. Лена ухмыляется, не поднимая головы. Двери лифта разъезжаются в стороны, и я пропускаю её вперёд, обгоняя в коридоре и открывая дверь подъезда. Ты случайно не ромашками в туалет ходишь? говорит Лена, переступая порог. А что? Нужен букет для любимого? На это она уже ничего не отвечает. достаёт телефон и запускает приложение для вызова такси. Я тебя отвезу. Нет чек. Я и так уже полдня у тебя украла и до конца жизни буду расплачиваться. Не хочу попасть в хайпсвайп прапство. Ты всё переводишь в торгово-рыночные отношения. Не люблю быть обязанной, а в нашем мире за всё приходится платить. А как же альтруисты? Не встречала таких. Присмотрись. Ты потребовал с меня видео за то, что подвёз домой в первый день. Может, я просто не хотел тебя отпускать? Лена упирается взглядом мне в грудь и снова замолкает. Спросонье мозг плохо работает. Ни извинительности, ни резких пикировок, благодать. Я тебя отвезу, это не обсуждается. Вдруг ты заснёшь в такси и опроснёшься где-нибудь над индийским океаном, завернутая в ковёр. Суббота, Джек. У тебя разве нет планов? Смотрю на часы. Опаздываю на полчаса. Сейчас ты, мои планы. Ты случайно не Овен? Дева. А, упёртый, как баран. Ты сама кто? Телец. Кто бы говорил о баранах. Движемся по городу в оживлённом потоке машин. Солнце прячется за верхушками зданий, постепенно зажигаются вывески баров и ресторанов. Притормаживая на светофоре в ожидании зелёного сигнала, тихий звоночек разносится по салону автомобиля, Елена поднимает руку с телефоном. Замечаю, что она крепко сжимает пальцы и резко включает блокировку экрана. Джек, высади меня у аллеи, просит она холодным тоном. Пожалуйста. Довлачью чуть теплее. Что-то случилось? Нет. Я же вижу, что да. Произношу резко, потому что уже устал всё из неё вытягивать. Просто изменились планы. И какой теперь план? Лена поворачивает голову, смотрю ей в глаза. Она приподнимает уголок губ и говорит извитительно. Решил, что я побежала к очередному богатому мужику? Ты сама это сказала. Даже если так, тебя это не касается. Она права, но я почему-то не могу это принять. Хочется схватить её и хорошинок встряхнуть, чтобы вправить мозги. Что он утворит? Зачем? Злость набирает обороты, и я уже не могу её контролировать. Ты вообще любишь своего парня? вырывается у меня против воли. Конечно, мгновенно отвечает Лена. Что-то не похоже. Тогда радуйся, что ты не мой парень. Это ненормально. Мне не нужно твоё одобрение. Останавливаю машину на обочине, включаю аварийный сигнал. Продиктую номер карты, говорит Лена. Переведу тебя. Не надо меня так унижать. Ты прямо последний рыцарь, Джек. Не знаю, во что ты теперь играешь, зачем, но лучше заканчивай. Я закончил. Хорошо. Спасибо за. Пожалуйста. Обрываю я не в силах больше слушать её. Лена молча выходит из машины и идёт вниз по улице. Нервно дёргаю ногой, касаясь носком педали. Выжимаю газ в пол и выкручиваю руль, заезжая на парковку супермаркета. Сука. Ну, полевой хлёсткой выхожу из машины. Ну что. Привет, шиза. Не знаю, какого чёрта я делаю, но делаю. Держусь на безопасном расстоянии по всем правилам слежки и шагаю за Леной, которая медленно придёт по оживлённой центральной улице. В её словах сквозила фальшь, но эмоции, злость, разочарование, обида были настоящими. Так где же правда? В чём она? Я вижу одно, а чувствую совершенно другое. Образы Лены перемешиваются, и это сводит с ума. Мне нужно увидеть её в деле. убедиться, что она и правда такая, какой пытается себя выставить. Может, тогда отпустят, и я её отпущу. Звонит телефон. Смотрю на имя, и отбиваю звонок. Пацаны подождут. Поднимаю голову и в панике оглядываю улицу. Компания молодых ребят приходит дорогу, и я вижу Лену у пешеходной зебры. Она смотрит вперёд, но не двигается с места. В вечернем полумраке не расглядеть её лица. Жёлтый рассеянный свет фонарей не помогает. Пытаясь угадать На что направлено её внимание? Парикмахерская, цветочный салон или магазин подарков? Понятнее не становится. Она хочет подстричься, букет цветов или рамку для фотографий? Лена делает шаг вперёд, но светофор загорается красным, останавливая её. Она опускает руки, поворачивается и шагает дальше по тротуару. Двигаюсь следом, обходя прохожих. Прогулка затягивается, и я чувствую себя идиотом. Проходим через небольшой зелёный пятачок. Спускаемся в подземный переход, вверх по лестнице и снова бесцельное шатание по городу. Лена не оглядывается, даже посторонным не смотрит, идёт, словно на автопилоте, и останавливает столько у входа в бар. Вот теперь становится интересно. Жду несколько минут, чтобы не привлечь её внимание раньше времени, и толкаю деревянную массивную дверь. В воздухе чувствуется запах колькова пива и копчёного сыра. Из колонок звучит старенькая рок-баллада. Forever Trusting who we are and nothing else matters. Навеки мы верны друг другу. Остальное не Nothing else matters. Металлика. Лена сидит за полукруглой барной стойкой. Спина чуть скорблена, голова опущена. Она так глубоко закопалась в собственные мысли, что её реальное воплощение сливается с фоном, оставляя лишь тусклый образ. Выбираю после дальнейшей слежки. Все столы в зале заняты, но это не проблема. Подхожу к одиноко сидящему мужчине, уставившемуся на пустой пивной бокал. Добрый вечер. Позвольте присесть. Он поднимает голову и презрительно щурится. Пиво за мой счёт, говорю я, отодвигая деревянный табурет. Слушай, пацан, ты ошибся. Так и хочется втащить ему за этот тупой намёк, но приходится проглотить злость, чтобы не раскрыться. оглядываясь на барную стойку, цель всё ещё на месте. А, тянет мужик. За девкой своей следишь. Понятно. Вся негулящие стервы. Садись. Мне фирменное нефильтрованное, если что. Киваю официанту, проходящему мимо, и сажусь за стол. Лена скучает недолго. Вскоре к ней подходит парень в тёмной узкой футболке, обтягивающий пивной пуцо. И сжимает ловушки. опирается одной рукой в стойку, а второй в спину барного стула. Напрягаюсь, выдыхая горячий воздух. Лена поворачивает голову и ослепительно ему улыбается. Касается его руки и гладит вверх, от запястья к плечу. Её губы шевелятся, и лицо мужчины искривляет голодный оскал. Сжимаю зубы, не спуская с тех глаз. Значит, всё-таки не соврала. Терпение пищит сигналом опасности. отталкиваясь ногами от пола, табурет скользит назад. Кажется, я увидел достаточно. Больше мне нечего здесь делать. Да пошла ты, оборачиваюсь на крик. Парень отходит от Лены, подгоняемый негодованием. Она берёт в руку низкий бокал из толстого стекла, опрокидывает в себя тёмную янтарную жидкость и возвращает бокал на барную стойку, прикладывая куда больше усилий, чем нужно. Или всё-таки есть. Пересекаю зал. Останавливаясь полевую руку от Лены и жестом подзываю бармена. Рослый парень с густой тёмной бородкой становится прямо передо мной и вежливо произносит: Добрый вечер. Слушаю вас. Повторите напиток девушки. Лена поднимает голову и шипит: Да ты мать твою издеваешься? Подтягиваю ближе так удачно освободившийся стул и произношу, кривляясь: О мой бог, ты тоже тут? Лена смотрит на меня. В её глазах пылает неодобрение вперемешку с усталостью. Что ты здесь делаешь? Подумал, что тебе нужна компания. Не круто пить в одиночку. Я вообще-то уже жду кое-кого. Не ждёшь. Мы гуляли с тобой почти час. Хватит врать мне. Она открывает рот в возмущении и отвечает сквозь судорожный выдох. Ты следил за мной? Беспокоился? Подмигиваю я, усаживаясь на стул. Что ты сказал этому пузатому? Он так резко свинтил Лена стирает эмоции с лица и рисует новые. Блестящая безуминка в светлых глазах и кривоватая ухмылка. Что, две руки для него, наговата. Для тебя, кстати, тоже. Не против, если я одну себе заберу. У, -у неплохо. Играешь сумасшедше, и часто срабатывает. Только с нормальными. Вздыхает Лена, возвращая взгляд в пустоту. Лен, ты была явно чем-то расстроена, когда уходила. Я хочу, что, Джек? Она приподнимает плечи, качнув головой в ранечистом недоумении. Помочь? Подбодрить? А я тебя об этом просила? Слова бьют в цель. Отворачиваясь до хруста, вдавливая пальцы в барную стойку. Нет. Серьёзно, отвечаю я. Не просила, но Но что? С болезненной измученностью спрашивает Лена. Чего ты ко мне прицепился? Обречённо растягивая губы в слабой улыбке. Ты мне нравишься. Нет, уверенно заявляет Лена. Не нравлюсь. Это всего лишь инстинкт. Мне надо то, что я не могу получить. Ты ошибаешься. У меня есть парень. Наносит она контрольный удар. Наклоняюсь к ней ближе и произношу таким тоном, будто продаю в переулке запрещённые товары. А мужа хочешь? Лена, отарапела хлопает ресницами. Секундная заминка и бар освещает яркой вспышкой её настоящей улыбки, которая перерастает в раскатистый смех. Ты такой дурак, просто кошмар. Она закрывает ладони мигом глаза и устало тянет. А, уходи, Джек, пожалуйста. Я не в настроении кусаться с тобой. Это не обязательно. Просто потусим вместе, пообщаемся. Уходи. Настойчиво повторяет она, но мягкие нотки в её голосе твердят: "Останься". Прости, развожу руками. Не могу. Почему? Вот ноги, они двигаются. Лена смотрит вниз. Вон дверь. А за ней улица и распрекрасная жизнь. Она бросает взгляд на выход. Нет у тебя никакого парня. Только ширма, за которой ты прячешься. Ты не знаешь, о чём говоришь. Так расскажи. С чего бы мне это делать? Можешь не рассказывать. Поговорим о чём-нибудь другом. Я хочу побыть одна. О'кей. Представь, что меня здесь нет. Да что с тобой такое? Я уже объяснил. Бармен ставит перед Леной наполненный бокал. Она хватает его и выпивает в несколько глотков, толкает обратно и произносит хрипло: "Ещё". "Принести вам яблочный сок или колу?" спрашивает бармен. "Нет. Но можно лёд". "Понял. Сейчас всё будет". "Ты пьёшь чистый виски?" спрашиваю я изумлённо. "Некрепковат напиток. Это джек. Его не мешают". Хм. "Тёска? Прикольно". Кстати, об именах. Как тебя всё-таки зовут? Она разворачивается на стуле, опирается локтем в барную стойку и кладёт голову на ладонь. Ты знаешь, как меня зовут. У меня два варианта: Влада или Лена. Итак, и так. Значит, Влада у нас обычная девушка, помогающая друзьям и любящая своего парня. А Лена работает танцовщицей и и Договаривайся, Джек. Или тебя что-то смущает? Зачем тебе два имени? Так проще разделять образы, в которых ты пытаешься жить. Она с дерзостью показывает зубы и кончик языка. Кажется, второй Джэк уже сделал своё дело. Классный малый. Ты меня осуждаешь? Рюк. Она делает акцент на моём прозвище. Ты? Мы же одинаковые. Абсолютно. Да ну. И в каком месте, Влада или Лена? Какое из этих имён настоящее? А может быть, ты вообще Маша. Опа. Моё полное имя Владлена. Владлена Третьякова. Приятно познакомиться. Теперь всё понятно. На работе она Лена, а для друзей и семьи Влада. Ей словно предрекли раздвоение личности. Э как меня угораздило вляпаться в такую, как ты, спрашивая больше у себя, чем у неё. Подобное притягивает подобное, на распев отвечает Лена. Думаешь, мы разные? Найди хоть пять отличий. Легко. Я не считаюсь по барам в одиночку. Я ведь тоже сейчас не одна, с лёгкостью парирует Лена. У меня есть любимое дело, а я в восторге от своей работы. Я не лгу сам себе, выразительно произношу я. О! -о, -о, -о, -о. Она демонстративно закатывает глаза. Поверь, Джек, с собой я более чем откровенна. Тогда зачем тебе всё это? Ради мечты? тыча это намягко. Двигаю челюстью, ощутив, как сводит зубы. Пьяный всклятлены проходятся по моему лицу, и она тихо хмыкает. Знаешь, в чём фишка, Джек? В чём наше главное сходство? Мы товар. Продаём себя, чтобы выкупить у судьбы кусочек счастья. Я не продаюсь. Да ну. Все продаются. Все без исключения. Мы живём в огромном супермаркете. Лена взмахивает рукой, обводя зал и роняет ладонь мне на колено. Ты показываешь людям свою жизнь, создаёшь контент, чтобы удовлетворить их любопытство и развеять скуку, а они платят тебе лайками, подписками и комментариями. Чем мне искорт? Чем твои танцы в прямом эфире отличаются от стриптиза? Разве что электронные сердечки нельзя насыпать в трусы. А теперь давай. Скажи мне, что все твои посты и видео настоящие. что ты ни разу не притворялся и не писал себе текст заранее, обдумывая каждое слово. Но не для того, чтобы тебя поняли, а для того, чтобы выставило, что ты не следишь за трендами и делаешь всё от чистого сердца. Опускаю голову и смотрю на её руку. Прикосновение обжигает яростью, хотя в интонации Лена на неё нет и намёка. Ты знаешь, что я права. Все это знают, но не хотят признавать. Думаю, если бы шлюхи работали ортом, не на машину, например, а на помощь детским домам или больным родственникам, то никто бы их не осуждал. Синдром Рубингуда жестокий разбойник, отдающий деньги бедным. Герой. Вот тебе и нравственные устои. Почему-то вдруг стало стыдно любить себя, заботиться, воплощать мечты. Нужно посвящать свою жизнь другим, жертвовать и страдать. Это в почёте общества. Страдальцев любят, жалеют и возвышают. А те, кто добился успеха ради себя, гнобят и презирают. Лезут в грязное бельё обвинять во всех грехах. Так живём. Накрываю её ладонь своей клядью в глаза. Теперь ты нравишься мне ещё больше. Лена забирает руку, поправляет волосы и принимает от бармена свежую порцию виски. Ты не можешь быть чуть менее честным. С тобой не могу. Жаль. Чего ты так боишься? что я тебя очарую и пошатну привычный мир, где отлажена удобная схема для жизни. Лена приподнимает бровь и болтает виски в бокале. Если хочешь и дальше сидеть здесь, пей. Я не пью. Тогда выйди отсюда. Кто же повезёт тебя пьяную домой? Такси. Так не пойдёт. Или пей вместе со мной, или гуляй. Хочешь дальше общаться? Мы должны быть на равных. Не могу позволить тебе запомнить этот вечер лучше, чем я. Ненавижу компроматы. Ты мне не доверяешь? Ни капли. Ладно. Поднимаю руку и подзываю бармена. Но тогда я за себя не отвечаю. А я не боюсь тебя, Джек Фрост. А зря. Под градусом я сам себя боюсь.